Лекция вторая О драконьих авиалиниях и неожиданных гостях Я редко жалуюсь на то, что остаюсь в тени своих успешных родственников Но в такие деньки, как этот, начинаю думать, что на моей дороге к успеху Так и будут идти ремонтные работы Порыкивая от нетерпения... Бестия уверенно вела меня вперед, все дальше и дальше удаляясь от корпуса факультета магической механики. За последние месяцы драконёнок набрала в весе. Коди утверждал, что так бывает, и лишние килограммы нужны малышам для скачка роста. Но пока все, что пошло в рост у Бестии, — это попа. Смешно виляя пятой точкой, Драконица притормозила возле клумбы и быстро принюхалась к земле. Пока я удивленно хлопала глазами, она постучала коготком по двум ближайшим камням и надавила на нужный. Тут же пространство, прямо перед нами, подернулось зыбкой пленкой, свидетельствующей об открытии арки перехода. Такими арками обычно пользовались рабочие по зданию, работники кухонь и ветперсонал, заботившийся о здоровье Завров, чтобы не сталкиваться с преподавателями и адептами в коридорах. О том, что на территории архипелага есть вот такая серая артерия переходов, адептам знать не полагалось. И оставаться мне в том же глубоком неведении, но, Коди, хлебом не корми, дай только нарушить какой-то пункт должностной инструкции. Едва я стала его официальной помощницей, как зоопсихолог выдал мне ключи, карту секретных ходов и пароль от сейфа в кабинете. Ключи отпирали лабораторию, где мы самозабвенно дорабатывали плащ-невидимку. Сейф самоотверженно берег банку с кофе. Карта позволяла не опаздывать на занятия. Ну ладно я. Откуда бестия могла знать про эти ходы? «Вот уж действительно вездесущее создание!» Возмутилась вездесущая, высовывая из портала недовольную мордашку. «Иду!» — заверила я её, делая шаг и оказываясь где-то очень далеко от учебных корпусов. Передо мной раскинулась просторная поляна, окружённая слева плотной завесой леса. На противоположной стороне виднелись хозяйственные постройки и большой стенд наподобие противопожарного. Легкий запах Гарри завершил общую картину и позволил мне убедиться. Мы в секторе небовзоров. «Пиу!» — окликнула бестие, и из лесочка неподалеку вышел завор. «Мясник?» — удивилась я, искренне полагая, что здоровяк Улетел к себе в ангар, едва за мной захлопнулась дверь аудитории. Она и тебя втянула? Да еще бы понять, во что. Звездокрыл коротко, но крайне недовольно фыркнул, выражая все свое отношение к предстоящей операции. Пока я ломала извилины, гадая, чем могла подкупить хвостатая непоседа моего сурового нелюдима, тот ухватил бестию за шкирку и галантно забросил назад с радостным уи драконица описала небольшую дугу и шлепнулась на спину собрата тут же вскочила на все четыре лапы шустро пробежала вдоль позвоночника и плюхнулась на попу всем видом показывая что готова лететь. Мясник, медленно явно рисуясь Расправил черные кожистые крылья с крохотными серебристыми чешуйками на внутренней части и повернул ко мне голову. Ну, читалось в направленном на меня взгляде. «Постой», — не поверила я, Мы куда -то — «мы куда-то летим?» Бестия разразилась с серией писков, а ее собрат приблизился к замершей и абсолютно сбитой с толку мне и опустился, подставляя шею. У меня от такого жеста доброй воли аж слезы на глазах выступили. Просто за все то время, что мы с Мясником числились в паре, он не позволял мне оседлать его и подняться в небо. Ни разу. Как бы я ни просила, как бы ни старалась оседлать его хитростью, пробовала даже приказывать, но всё без толку. «Ты ж мой хороший!» прошептала я. Порывисто приблизилась, обняла Завра руками за морду и прижалась всем телом. «Теперь мы наконец-то станем полноценным звеном, наездником и...» Клац! Нежно сомкнулись на моей талии мощные челюсти. Я на секунду растерялась, а когда до потрясенного сознания дошла степень коварства этого засранца, то с чувством выдохнула. Ах ты, паршивец! Мясник беззвучно заржал, откровенно наслаждаясь тем, как умело он меня провел. Еще и потряс чуток, чтобы перестала брыкаться и лупить его руками по морде. Это не смешно! Завор громко фыркнул, доказывая обратное. Выпусти меня! Разорялась я. Ты все перепутал! В пасти носят драконят, которые еще не научились летать! «А я полноценная человеческая особь, и вообще, я твоя напарница, это я должна сидеть на твоем загривке и командовать!» Но Звездокрылу было глубоко плевать на все мои доводы. Не горя желанием вступать в дискуссию, он вновь расправил крылья цвета ночи и развернулся в сторону хозяйственных построек. Мощный толчок лапами, и мы уже поднимаемся вверх, летим над крышами. Бестия восторженно пищит где-то на его спине, мясник монотонно работает крыльями, а я болтаюсь в пасти на манер похищенной из башни принцессы. Не кстати вспомнилось, как соседский дог, похожим образом таскал любимую игрушку — яркий канат с желтым мячиком на конце. И стало совсем уж как-то грустно. С другой стороны, в этом мире есть же сотни вопросов без ответов, Учёные по-прежнему не знают, отчего лед скользкий. Какова природа шаровой молнии? Пена — это жидкость, газ или твердый предмет? Мне же выпала задачка со звездочкой. Почему у мясника такой поганый характер? Мы сделали небольшой круг над островом, набирая высоту, после чего завар резко развернулся и полетел над океаном. В лицо ударил ветер с привкусом соли, шум воды и залихватский свист ветра. Радуясь собственной предусмотрительности, я натянула баф повыше, закрывая им шею и нижнюю часть лица, накинула капюшон и спрятала озябшие руки в рукава. Адептам выдали комбинезоны для полётов с приходом первых холодов. Новая форма отличалась от старой, повышенной холодоустойчивостью. Так, к примеру, небовзоры летали выше остальных завров, поэтому в подкладку комбинезона были вшиты специальные датчики, которые запускали подогрев на определенной высоте. Едожалы летали только на малых высотах из-за большой массы драконов, поэтому их наездников утепляли не слишком тщательно. Комбинезоны звездокрылов представляли из себя промежуточный вариант с функцией климат-контроль. И вот теперь этот самый климат-контроль сходил с ума, потому что часть меня находилась в теплой пасти завра, а другая торчала на пронизывающем ветру и мысленно ругала злобного негодяя. А еще гадала, почему мясник отказывается летать со мной в качестве наездника, «Банальная вредность или проблемы посерьёзнее?» Звездокрыл ушел вниз и начал крутое снижение, почти падение. Я до хруста вывернула шею и с трудом разглядела стремительно приближающийся берег одного из островов архипелага Берег Костей. «Дамы и господа!» говорит командир воздушно-транспортного судна «Мясник-1». «Мы прибываем в конечный пункт нашего маршрута. Просьба не забывать свои вещи в пасти главного пилота. Наземные службы окажут вам психологическую поддержку и погладят по разбитой головке. Всего недоброго». Пронеслось в голове, а следом звездокрыл приземлился на лапы и с брезгливым фу выплюнул меня в песок. Заряженная злостью, я даже не почувствовала удара. Вскочила на ноги, сорвала с головы капюшон, опустила с лица баф и повернулась к Завру. «Знаешь что?» Мясник опустил голову и сделал заинтересованную морду. «Вот ты как был овном, так овном и остался!» Звездокрыл озадаченно моргнул и сел, теряясь в догадках. Верно ли ему послышалось или... В слове «Овном» все же есть буква «Г». А я глянула на эту морду, на эту величественную фигуру, на потрясающие крылья цвета ночи и неожиданно улыбнулась. «Ты, может, и не подарок, но я все равно хочу с тобой дружить». Нижняя челюсть шокированного мясника с влажным чмоком ушла вниз. «Смирись!» — крикнула я, и побежала следом за улепетывающей в сторону кустов бестий. «И все-таки, бестия, куда мы идем?» Драконенок резко развернула ко мне морду, подняла переднюю лапу и прижала коготь ко рту, призывая к заговорщическому молчанию. Затем торопливо огляделась и пробежала вперед. Притормозив возле плотной полосы кустов, Малышка поднялась на задние лапы и выразительно ткнула куда-то. Я повторила маневр, осторожно выглянула из кустов и сразу узнала остров. Некронавты называли его «отбойник», адепты — «карантин». Обычно сюда под охраной патрулирующих на океанском дне троллей прибывали все грузы и пассажиры, а уже после их дальнейшую судьбу решали хозяева здешних мест. Здесь разгружали баржи с продуктами и необходимым материалом. Здесь же все адепты проходили медицинскую комиссию, прежде чем их допускали до экзаменов на сам остров. А вот теперь к причалу чинно и неторопливо приближалась ослепительно белая яхта с золотыми буквами бесстыжая Лиза на борту. Пью! позвала Бестие шепотом и поползла вперед. И вот, значит, мы крадемся. Мастерски так, как учили на занятиях. Пригибаемся под веточками, замираем за стволами, потому что чуйка подсказывает, нас здесь быть не должно. Крадемся, крадемся, и вдруг видим подозрительно знакомую спину в черном комбинезоне с серебристой звездной россыпью на плечах и руках. Грек твою налево. Прочувственно ругнулась знакомая спина голосом Эрики Магни, тоже прочитавшей название. «Бесстыжая Лиза! Надо же!» «Знакомые?» — сухо уточнил стоявший под кайта Кайтанаш, ректор Академии Завар, «Каталась однажды». Крайне расплывчато отозвалась декан. Бывшие нынешние ректоры мрачно глянули на белоснежную яхту и шумно выдохнули. Лица у них были такими, словно они собрались на поминке к любимой тете, чьё хладное тело вот-вот должны спустить с борта судна. Благодушной оставалась только пухленькая Ренейка, заправлявшая бухгалтерией. "Ой, да что вы такие расстроенные?" нахраписто протараторила она. «Ну, подумаешь, — прикатила компашка без повода и приглашения, — делов-то! Окажем им гостеприимство, напугаем некронавтами, проводим за ручку по самым злачным местам с экскурсией и вот увидите, эти сумасшедшие сами попросят нас помахать им белым платочком на прощание!» «Госпожа небесная!» Голос брата звучал как тихое грозовое эхо подступающей буре. Это не просто компания сумасшедших. Это зоозащитники из фонда «Твари Ковчега». То есть психи на всю макушку и ДНК?» Пришла к собственным умозаключениям Ренейка. Брат предпочел словам мрачное созерцание приближающейся яхты. Возникшую паузу заполнила госпожа Магни. «Клара, если этим защитникам покажется...» что здесь, на острове, кто-то обижает завров, то поднимется такой шум и гам, что даже зловещая репутация берега костей и голодный оскал некронавтов не спасут нас от закрытия. Мы с бестией обменялись обеспокоенными взглядами. Не знаю, какое выражение было у меня, но малышка прижала уши и показалась крайне напуганной. Полные беспокойства мы, не сговариваясь, протиснулись ближе. И вот хвост даю на отсечение, что ни одна веточка не шелохнулась, ни один упавший листок под лапами-ногами не хрустнул, но легендарная Даралкай чутко повернула голову к тем самым кустам, где мы сидели с бестией в засаде. «Адептка Нэш, с каких пор вы начали прогуливать пары?» Я вздрогнула, а бестия испуганно присела потом сообразила, что ее имени не прозвучало, а кто не пойман на месте преступления, тот не косячил. Драконица поспешно ткнула себя когтем в грудь, замотала головой, мол, ты меня не видела, и бесшумной черной тенью скрылась в густой растительности. Секунду я колебалась, делая выбор между выйти и покаяться или рвануть следом, но услышала строгое «Адриана, выходите!» Выбралась из кустов и понура побрела компании встречающих. Колоритное трио из алчного главбуха, декана факультета Звездокрылов и ректора всей Академии в восторг при виде меня не пришло. Тьма в глубине глаз брата неукротимой волной затопила белок, выдавая бушующие внутри эмоции. Эрика Магни молчала, Зло и как-то крайне сосредоточенно. И только маленькая Ренейка поприветствовала меня широким оскалом. — А, адептка Нэш, ви таки когда принесете справку о доходах семьи? Учтите никакой повышенной стипендии без справки. — Да, госпожа небесная, — кивнула я, с грустью вспоминая злосчастную папку с полупустым личным делом. Если бы я изначально знала, что восстановить его окажется таким муторным делом, то никогда бы не дала обещания Фреду. А вот Полуорк не просто знал, какой бюрократический ад ждет нерадивую студентку. Что-то подсказывало, что секретарь нарочно перепоручил эти заботы мне. Будто мне мало забот. «Ряна, как ты здесь оказалась?» Строго глянул брат. «Мисс Ник принёс!» Ловко ушла я от ответа и повернулась к декану факультета Звездокрылов. «Это правда, госпожа Магни? Зоозащитники способны закрыть академию?» Доролкай пожала плечами и посмотрела в сторону причаливающей яхты. Борт лодки ударился о пристань. Один из моряков тут же привязал канат, два других перекинули небольшой мостик. «У нас погибли звездокрылы», — тихо напомнила Эрика Магни, наблюдая за тем, как чужаки швартуются. «Для всех тех влиятельных бизнесменов и политиков, что спят и видят, как бы наложить свои загребущие руки на завров, и технологии пространственного перемещения — это как кусок мяса для голодной собаки. Боюсь, они вцепятся в это дело и еще долго будут его смаковать». «Не вижу поводов для грустной паники и репетиции провала», — поморщилась госпожа небесная. «Ничего ваши зоозащитники не сделают, кишка танка Посмотрят, поцокают языками, похвалят за красоту такую и прочь». Очень хотелось бы в это верить, но что-то пока не выходит. Тем временем прибывшие готовились покинуть гостеприимную яхту и по одному сойти на пристань. Столпившись на палубе, они шумно переговаривались друг с другом, жали руки капитану и прощались с командой бесстыжей Лизы. Ренейка зорко вгляделась в толпу прибывших, и ее перекосило так, словно кто-то преподнес женщине ведро лимонов. «А вот это уже ни в какие ворота не лезет!» — воскликнула главбух. «Что?» — заподозрил неладный ректор. «Клара, в чем дело?» «Беру свои слова обратно. таким мне эта компашка причиняет муки радости», — сказала главбух, подумала и уточнила у ректора. «А как посмотрит дорогое начальство на попытку организовать нашим гостям одно крохотное несварение желудка?» «Пристально. Я как никогда серьезен, госпожа небесная. Не смейте травить наших гостей». «Даже если это будет безобидная травка для прочистки кишочек и здравого смысла!» «Клара!» «Шо?» — искренне удивилась женщина и подбоченилась. «Еще немного, и у меня сложится мнение, вы такие делаете недовольную морщинку промеж глаз на всякую мою гениальную идею!» «Ладно, ладно, я уже вижу, что начальство упорно не желает счастья бухгалтерии!» «Ну нет, так нет, обойдемся без чая!» Ренейка нацепила на лицо улыбку радушной акулы и, раскинув руки, пошла на перехват тощему мужчине, подслеповато щурящемуся на солнце. «Кого я вижу?» — воскликнула госпожа небесная. «Здравствуйте, дорогой! Ой, какой дорогой Герман Брешек!» «Кларочка!» — обрадовался тот. «Роскошная моя!» И парочка заключила друг друга в дружеские объятия. Причем, главбух, как честная женщина, попыталась придушить гостя, не иначе как от избытка чувств. Тот явно недооценил степень гостеприимства и теперь кряхтел, синел и всячески протестовал против удушья. Ректор выразительно покашлял, призывая сотрудницу к порядку. Та опомнилась, и неохотно ослабила хватку. «Герман, так по какому поводу вы решили причинить нам такой сюрприз?» «Я к вам с проверкой», — доверительным полушепотом поведал тот. «Ой, а что это у меня со слухом? Проверка? Герман, вы же еще в прошлом месяце дистанционно проверили всю нашу бухгалтерию и ничего не нашли». «Вот именно, Кларочка» я ничего не нашел, поэтому приехал лично. все так же широко улыбаясь главбух скрипнула зубами и подхватила тощий локоток господина брешика так чего же мы стоим мой любимый ой какой любимый герман впереди столько работы столько упоительных мгновений вот сейчас как пройдем все положенные карантином процедуры и как возьмемся за работу! Продолжая громко тараторить, главбух заспешила прочь с пляжа, что-то незаметно набирая на манжете. Мы проводили их взглядом и повернулись к остальным гостям. Первыми прошли по причалу и спрыгнули на песок две девушки. Обе блондинки с короткими волосами. Обе неуловимо похожи друг на друга, как это иногда бывает с лучшими подругами, которые дружат не один десяток лет. За ними, слегка покачиваясь под тяжестью сумок, шел обвешенный вещами крепкий мужчина, лет сорока. Последними были два молодых парня с рюкзаками на плечах. Осторожно ступая, они тащили какой-то длинный предмет, плотно укутанный в черный защитный мешок. «Так, а это, кажется, уже по мою душу», — вздохнула Эрика Магни. «С виду кажутся вполне милыми и адекватными», — заметила я и удостоилась нисходительного взгляда. «Издали все кажутся неплохими», — сказала Даралкай и сделала первый шаг в сторону компании. Но тут на доски причала решительно ступила еще одна нога в модной ярко-розовой туфельке. Женщина обогнала парней, кивнула девушкам, И направилась к нам. Мама! поразилась я, как в детстве испуганно хватая брата за руку. Мама! опешил тот. Мама? заинтересовалась Эрика Магни. Мама, мама! покладисто закивала Гардарика Нэш, она с подозрительным прищуром оглядела территорию острова. Мазнула взглядом. По одноэтажному зданию с крупной надписью Карантин прищурилась, когда над головой пролетела белоснежная стая небовзоров, и вновь посмотрела на своих детей. Чудесно! Заявила она, тоном ничего хорошего не ждите. И мы как-то разом подобрались и приготовились к неприятностям.